33. Флот Республики Витим кайн Каин Иннокент летел принимать со смешанными чувствами, страхом и жгучим желанием одновременно. Страх у него вызывала ответственность, которую он брал на себя, как командующий за корабли и людей, и неуверенность, что он с этой ответственностью справится. Но ну, а с желанием все понятно. Еще издревле говорили, какой солдат не хочет стать генералом. Вот и Каин, несмотря ни на что, хотел стать адмиралом даже такого квази флота Все пять кораблей висели на орбите планеты, разделенной между собой сотни километров. Так что Иннокент имел возможность оглядеть их все, подлетая к каждому вплотную на шлюпе, пока добирался до своего флагмана. Неизвестно, специально ли так поставили корабли, создав нечто вроде строевого порядка, или это случайность, но они шли в порядке возрастания тонажности, То есть первыми показались так называемые тяжелые рейдеры. В отличие от конфедерации, где рейдеры имели только буквы цифровое обозначение, В митрополиях им давали собственные названия. И Каин очень поделился чувству юмора того, кто давал кораблям такие названия, чего только стоили и Барабашка и Бабай. Данные тяжелые рейдеры были в своей прошлой жизни обычными малыми грузовиками, по размерам превосходившими рейдеры Конфедерации в 2-3 раза. Эти корабли Каин хорошо знал, так как прослужил на них достаточно долго. В пиратском флоте они являлись носителями истребителей, летную палубу уставили в грузовом отсеке. Эти же грузовики, переделанные в рейдеры, самолеты в своем чреве не носили. Вместо люков шизовых камер для приема выпуска самолетов на их бортах красовались 50 миллиметровые электромагнитные пушки, увязанные в батареи по два орудия. Всего таких батарей разместили 4 по две с каждого борта. внутреннее пространство палубы заполняли накопители энергии. Помимо электромагнитных пушек рейдеры оснащались системами противоракетной защиты и 20-миллиметровыми зенитными газоплазмодинамическими скорострельными с четверенными пушками по 4 батареи на борт. Получались довольно-таки зубастые существа, особенно в сравнении с классическими рейдерами, у которых всего две электромагнитные пушки, пусть и 75-го калибра. Далее на очереди шли два корветта, названные в честь местных хищников – Брувджук и Дайнгад. Каин подумал, что, судя по названиям, животные действительно опасны и наверняка уродливы на вид. Эти корабли в своем прошлом являлись уже среднетоннажными грузовиками, имели добрую сотню метров в длину. Из вооружения могли похвастаться двуствольные батареи 100 миллиметровых электромагнитных орудий, двумя двуствольными батареями 70 миллиметровых и шестью трехствольными батареями 50 миллиметровых пушек. Ну и вся зенитная и противоракетная защита в придачу. Ну и наконец Каин Иннокент увидел свой флагман, фрегат «Звезда Витима», которому и направился шлюп с новоиспеченным адмиралом флота. Конечно, флагман был самым большим по размерам танажу и, естественно, самым мощным по вооружению. Одна трёхствольная батарея 100-миллиметрового калибра, две трёхствольные 70-миллиметровые батареи и аж 10 трёхствольных 50-миллиметровых батарей электромагнитных пушек. Огневая мощь фрегата просто поражала. Пожалуй, она вполне могла сравниться с огневой мощью крейсера Конфедерации. Да и остальные корабли, как уже можно было понять, тоже обвешали оружием по самое не могу. Под такое избыточное количество оружия потребовалась установка дополнительных реакторов для выработки энергии и накопителей. И не факт, что всей выработанной и накопленной энергии хватит, чтобы произвести одновременный залп из всех стволов. В бою обычно такая сокрушительная мощь не требуется, подумал Каин Иннокент. Более того, избыточное оснащение пушками скорее расчет на то, что часть вооружения будет повреждена во время боя, и тогда энергию переведут на другие, по сути, запасные орудия понимание производства стыковка. Произошел легкий удар шлюпа о борт звезды Витима, компенсированной амортизирующей системой ферегата. Началось шузывание. Каин чуть судорожно вздохнул и поправил без того безукоризненно выглядящие парадные черные адмиральские мундир и фуражку. Местные дизайнеры и портные постарались на славу. А уж сколько тут золотого шитья по сравнению с более строгой и демократичной формой конфедератов невольно начинаешь чувствовать себя наряженной под Новый год елкой. Наконец, все стыковочные процессы прошли, и адмирал Иннокент, то есть адмирал Долейн, спросил встречающего командира корабля полковника Маркера. — Разрешите вступить на борт? — Добро пожаловать, господин адмирал. — Благодарю. Каин вступил на борт звезды Витима и поздоровался с уже пожилым, но все еще выглядящим молодцом человеком. Впрочем, других на работу не брали, рано отреклевшие флоту ненужные. Раз сильно отреклили внешне, то и с мозгами произошли аналогичные процессы. — Желаете проследовать до капитанский мостик, сэр? — Да. — Следуйте за мной. Каин пристально посмотрел в затылок полковника Маркера, не сказавшего снова «сэр», но промолчал, понимая, что это своего рода вызов. Вызов, на который нужно как можно быстрее ответить, чтобы тебя не смешали с грязью, перестав считаться. — Но вот с этим-то как раз проблемы. Ответить нужно по-умному так, чтобы завоевать расположение несомненно более многомудрого и опытного полковника и всех остальных не только на звезде Витима, но и прочих кораблях флота.